Глава третья. Уильям. Герцог Уильям Бёрхард. Герцогства Найтрок. Двумя днями ранее. «Да когда же они закончатся?» – недовольно бурчал себе под нос, откладывая в сторону очередной подписанный документ. «Когда я вернулся из Алерона, в кабинете меня дожидалась гора из прошений и жалоб, накопленная за время моего отсутствия в замке. Казалось, им не будет конца». Но уже спустя несколько часов моими усилиями гора значительно уменьшилась. На глаза вдруг попался бледно-розовый конверт, мной не замеченный ранее. Мне не нужно было смотреть, кто отправитель. Я и так знал. Только собрался вскрыть его, как меня отвлек стук в дверь. «Входи, Чарльз». Разрешил я, откладывая конверт в сторону и устала, разминая шею. «Ваша светлость». Поклонился управляющий. Прибыл его высочество Адриан. Он ожидает... Буду я еще ожидать в ваших пурпурных гостинах. Пробурчал неугомонный кузен, появляясь за его спиной. Ты бы мне еще мятный чай с пироженками предложил, как девица. Фыркнул младший принц королевства Эридан. На морщинистом лице управляющего на долю секунды отразилось неудовольствие. Но тут же разгладилась, сменившись привычной учтивой маской. Сделав шаг в сторону, он пропустил Адриана внутрь. «Благодарю, Чарльз», — кивнул я. «Можешь быть свободен». Кивнув, мужчина бесшумно покинул кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. «Какими судьбами тебя занесло в Найтрок?» Обратился к кузену, удобно устроившемуся в гостевом кресле. «Надоело дышать морским воздухом?» Адриан поморщился. Последние полгода младший принц спрятался от королевы-матери, решившей во что бы то ни стало обзавестись внуками. И если Демиан, король Иридана и наш старший брат, стойко держал оборону, будучи погружен в пучину государственных дел, она нацелилась на младшего, подсовывая тому на всех балах незамужних аристократок». Слывший главным красавцем и ловеласом королевства Адриан вскоре раскусил коварный план своей матушки, разговорив одну из ее фрейлин. Заручившись поддержкой семейного лекаря, он придумал себе какой-то насморк, который требовал обязательной смены сухого столичного климата на влажной морской. Адриан рассчитывал отсидеться в каком-нибудь небольшом курортном городке на Южном полуострове. Но его планом не суждено было сбыться из-за дворцового переворота в Варине, крупном южном королевстве. Чтобы не подвергать жизни хрупкое здоровье любимого брата опасности, Демиан сослал того в Северный замок, заявив, что из окон его башен тоже неплохой вид на море. Вот только и там тетушка периодически доставала своего младшего сына, отправляя к нему потенциальных невест под различными предлогами. Неприветливый северный климат делал свое дело, отсеивая часть из них. С остальными Адриан расправлялся самостоятельно. Фантазией для этого ему было не занимать. До меня доходили слухи, что в Северном замке буквально два месяца назад неожиданно поселился призрак невесты, сбросившейся со скалы в море. По ночам она гремела цепями и выла, бродя по коридорам замка. Там, где проходил призрак, На утро находили мокрые ковровые дорожки. Где Адриан нашел свадебное платье, налезшее на его мощную фигуру, а главное, как умудрялся его зашнуровать самостоятельно без помощи слуг, он так и не признался. «А ты, я смотрю, определился с кандидаткой на роль герцогини Найтрок?» Кивнул Кузен на конверт с письмом. «Розовый? Даже так?» «Колкость я проигнорировал». В розовых конвертах романтичные особы часто отправляли любовные послания своим избранникам. Если же мужчина отправлял даме розовый конверт, он заявлял таким образом о серьезности своих намерений. Адриан, по-видимому, решил, что письмо написал я. «Ты ведь не шутить сюда явился, так?» Кузен помрачнел, вмиг растеряв всю веселость. Две недели назад Северный замок покинула дочка барона Манта из Аруна. Я лично провожал ее экипаж. Как ты знаешь, дорога в Арун идет через Хантрак и Найтрок, огибая темный лес. По моим подсчетам, она должна была добраться до дома еще неделю назад, но... Дома ее не дождались, догадался я. Адриан кивнул. Недавно я получил письмо от ее отца, который справлялся о самочувствии дочери и интересовался, почему она давно не писала ему. По своим каналам я узнал, что границу с Хантраком экипаж Леди Мант не пересекал. Последний раз его видели на мосту через Миру, въезжающем на территорию твоего герцогства. Я предположил, что юная баронесса, привыкшая к роскоши, не станет останавливаться на постоялом дворе, Она просится на ночлег в твоем замке. Но Чарльз сказал, что ее здесь не было. Я в это время тоже был в столице. Нахмурился я. Если не узнаем, куда пропала дочка барона соседнего королевства, может разгореться скандал. Нужно отправить поисковый отряд. Если сделаем это сейчас, поползут слухи и разгорится скандал, а ни нам с тобой, ни тем более но этого не нужно. «Сам знаешь, мант древней роты очень гордятся тем, что у них в роду течет кровь Фейри. Что не доказано», — фыркнул я. Утверждать о родстве с дивным народом, который никто не видел вот уже две сотни лет, пытались многие знатные дома. Но никто, кроме Берхардов, не смог подтвердить это на лунном кристалле, особом артефакте, который реагирует на кровь Фейри. Однажды наш далекий прадед и лесная нимфа полюбили друг друга. Во время брачного ритуала она разделила свою силу и долголетие с супругом. Их дети также унаследовали частичку материнского дара, что с каждым поколением становился все слабее. Мне доводилось видеть лунный кристалл лишь раз. Тогда капли моей крови было достаточно, чтобы он ярко замерцал, подтверждая мою принадлежность к королевскому роду. Вот только никаких особых магических способностей я в себе никогда не ощущал, как, впрочем, и несколько поколений Берхардов до меня. Считалось, что последней из наших родственников, кто имел дар, была прабабка. Она могла исцелять болезни прикосновением, но не сохранилось ни одного подтверждения этому. «Неважно, доказано или нет», – покачал головой Адриан. Король Руна с мантами носится как списанной турбой. Мы должны выяснить, куда делась эта девчонка. Лично я очень надеюсь, что она сбежала с любовником и прячется с ним от гнева родителей. Хоть шансы на подобное крайне невелики.